Глава 12. Дамина Астра Персиус, прошу вас проходить. Астра величественно кивнула в ответ и вошла в пышно обставленную приёмную императорского наместника. Она старалась держаться так, чтобы посторонним не было заметно её волнение. Пусть от зрящих ей не удастся этого утаить, но для остальных она просто обязана сохранять лицо. Наместник скоро пригласит вас. Пожалуйста, располагайтесь. Вежливые слуги незаметно исчезли, словно растворившись в воздухе, и девушка осталась в одиночестве посреди богатого убранства, которое сейчас её больше раздражало, нежели радовало взор. Данмарк, конечно, обо всём этом её предупреждал, но ждать неприятности и быть к ним по-настоящему готовой это две совершенно разные вещи. Не успела аристократка толком заскучать, как двери, ведущие в покои императорского представителя, распахнулись, и на пороге её встретил лично наместник Илия II Солнечного. "Доминастра", произнёс мужчина немного гнусавым голосом. "Позвольте поблагодарить вас, что сумели найти время для визита. Входите, пожалуйста". Девушка благодарно прикрыла глаза и исполнила довольно низкий почтительный поклон. Человек, стоящий перед ней, был первейшим проводником воли властвующей семьи в Махе, и добрые отношения с ним следовало поддерживать всеми силами. Сопровождение полноватого вельможи, которая едва дотягивала высокой аристократке макушкой до носа, она вошла в его обитель. Тут он жил, тут он вёл приём и тут же работал. Несмотря на всю ту немалую власть, которую Илия дарил своим доверенным лицам в городах и провинциях, владеть каким-либо имуществом им воспрещалось. Они жили только так, как решит правитель, и только там, где он прикажет. Даже арендовать комнату на постоялом дворе для них было недопустимой роскошью. Считалось, что пока ты служишь на благо Эсхироса, то ничего своего у тебя быть не должно, дабы не ввергать в искушение приумножить своё состояние, пользуясь своими полномочиями. Я заранее приношу свои извинения за все те вопросы, которые мне придётся сегодня вам задать. Прогундосил толстячок, усаживая за стол. «Но вы сами понимаете, Дамино, обстоятельства сильнее меня. Вы были последние, кто видел Тааси Маотерна, поэтому этот разговор должен состояться». «Прекрасно вас понимаю, ваша милость», — предельно спокойно ответила Астра, пытаясь продемонстрировать всемирную готовность к сотрудничеству. «Вам не стоит извиняться». «Что же?» — потер человек Императора Ладони. Моё сердце поёт от радости, что вы не воспринимаете всё происходящее как оскорбление своей чести. Последний год в Махе был, пожалуй, одним из самых беспокойных за прошедшее десятилетие. Резня банд в пригородах, смерть Домино Дивито, исчезновение наследника Атерно, слухи о возвращении ангелов. Порой мне начинает казаться, что мир медленно сходит с ума. Сложно с вами не согласиться. Тактично ответил аристократка, подавляя в себе желание поёрзать на стуле от тягостного ожидания начала допроса. «Да, это будет именно допрос, ведь она сейчас первая подозреваемая». «Тогда давайте начнём. Вынужден вас предупредить, что за нашим с вами разговором будет следить зрящая, так что... Ну вы и сами понимаете, Дамино». «Как вам будет угодно». Холодно кивнула Астра. «Если вы настолько не доверяете моим словам, то я ничего не могу с этим поделать». «Дамина Персус, прошу вас!» Наместник очень натуралистично скривился, будто девушка протопталась грязными ногами по его самым светлым и искренним намерениям. «Я всего лишь заложник своего долга. Его Императорское Величество личным повелением приказал мне разобраться в этой ситуации. У меня просто нет иного выхода!» Стоит отдать должное, проводник воли Илья вел беседу предельно вежливо и дипломатично. Он практически не оставлял для астры шансов оскорбиться или возмутиться, упорно подталкивая ее к нужной ему процедуре. «Зовите уже своего зрящего, наместник!» фыркнула девушка, нисколько не поверив в его оправдание. Вообще, она не должна была отказываться от этого разговора, чтобы не возбудить еще больше подозрений, но для вида показать свою уязвленную гордость все-таки стоило. Мужчина благодарно склонил голову, словно для него согласие персусы в самом деле хоть что-то значило, а потом дернул за висящей у стены фиолетовый шелковый шнурок. Никакого звука девушка не услышала, но в кабинет тут же вошел седобородый старик, который выглядел так дряхло, будто застал эпоху кланов. Не утруждая себя приветствием или какими бы то ни было объяснениями, визитер просто молча занял место позади рыжеволосой аристократки и положил ей свои сухие старческие пальцы на виски. Сейчас я буду задавать вам вопросы, да минастра. Без особой надобности пояснил наместник. А достопочтенный Зарячий будет подтверждать или опровергать правдивость ваших ответов. Вы готовы начинать? Готов. Тогда скажите, вы зна А она волнуется. Недовольно перебил старик мужчина, словно на что-то жаловался. Голос у зрящего был резкий и противный, напоминающий своим звучанием скрип старой рассохшейся весилицы, которые вдруг решили воспользоваться по прошествии многих лет. И наместник никак не проявил недовольства тем, что его прервали. Впрочем, это не удивительно, ведь сейчас позади девушки стоял один из немногих целителей из Хира, со достигший звания сопоставимого с сасом. Таких людей на всю империю насчитывалось меньше двух десятков, и каждого из них берегли почище, чем зенецу ока. считалось, что они настолько полно познали свою искру, что по биению одной лишь височной жилки могли определять, говорит ли допрашиваемый правду или нагло лжёт. вот конкретно этот старик был послан на помощь наместнику из самого агата. домина, что вас беспокоит? воззрелся на неё хозяин кабинета после замечания дряхлого деда. вы понимаете, что ваши переживания только усложнят работу почтенного зрящего. Всё я понимаю, я же не набитая дура. Немного более резко, чем следовало бы бросила аристократка. Так да в чём дело? Вы смеётесь надо мной, наместник? Иронично подняла она брови, пытаясь сыграть своей мимикой так же, как это обычно делает мать. Ни в коем случае, Домина Персусс, заверил её императорский вельможа. Просто мне в самом деле не ясно. Ещё последняя, кто видел Тасима перед его исчезновением? Слегка дрогнувшим голосом попыталась объясниться Астра. "Думаете, мне приятно находиться в статусе подозреваемой? Считаете, что я не понимаю, чем мне это может грозить? Прошу вас, успокойтесь, Дамина. Вас никто ни в чём не подозревает". Чрезмерно мягко ответил хозяин кабинета. "Вся эта процедура лишь формальность, которая необходима для отчёта его императорскому величеству, и ничего более". Похоже, господин наместник вам тоже не хватает зрячьего за спиной. Не удержал этот коло рыжеволоса, на что впрочем собеседник никак не отреагировал. Давайте не будем расплясаться до мина, примирительно склонил голову хозяин кабинета. Попробуем всё-таки начать. Итак, вы знаете, где находится та асиматерна? Нет, бросив мимолётный взгляд на зрячьего, наместник принялся скрепеть пером, делая какие-то собственные пометки. Вы видели Тасимова в день его исчезновения? Да. Для чего вы встречались? Чтобы сходить к шлюхе. Императорский велеморжа попытался сохранить невозмутимое выражение на своём лице, но округлившиеся помимо собственной воли глаза выдали его удивление. Простите, Домина, я всё верно расслышал. Вы с наследником Атерна пошли? к шлюхе, именно так, невозмутимо подтвердила девушка, свято убеждённая в правдивости своих слов. К сожалению, я не был готов к такому ответу, а поэтому вынужден предупредить, что последующие мои вопросы могут показаться вам чрезмерно личными, но на них всё же придётся ответить, Домина. Я готова. Зачем вы ходили к блуднице в компании Домина Терна? «Мы хотели подкупить её, чтобы она продала нам одного своего клиента». «И кто же он?» «Данмар. Сын кузнеца. А колец стихии воздуха». «Ммм... Что-то знакомое». Наместник потер пухлый подбородок, но потом быстро поборол свою задумчивость и вернулся к делу. «А чем был вызван ваш интерес к этому человеку?» Прежде чем заговорить, Астра немного поколебалась. Сейчас наступал самый скользкий и опасный момент всего допроса. Если зрящий почувствует от неё хотя бы намёк на ложь, то наместник уже так просто не отцепится и будет коршеном кружить над ней, выдумывая новые и новые вопросы, ответить на которые односложно не получится. Придётся рассказать всё. Пока её в самом деле не подозревают ни в чём конкретном, и поэтому особо не усердствуют. Но стоит зародиться хоть единый искорки недоверия к её словам, и всё пойдёт прахом. Тем не менее, ради Данмара Персус готова была рискнуть. «Этот выскочка появился из ниоткуда и сразу же отличился на прошлогоднем вступительном испытании в Девинатории». Принялась аристократка пересказывать заготовленную речь, в которой не было ни грамма, ни правды. «Сперва он одолел своего экзаменатора, которым и оказался Таосим, а потом спровоцировал словесный конфликт и со мной». «Это ложь!» – проскрепил зрящий. Наместник тут же оторвался от пергамента и уставился на девушку с свежливым вопросом во взгляде. "Ладно". Скривилась рыжеволосая так, словно укусила лимон. "Это я спровоцировала ту ссору. Так лучше. Продолжайте, Домина Персус". Удовлетворённо кивнул мужчина, потай скрыт ладонью лёгкую ухмылку. "Потом этот Тамор" Данмар... Он низил меня на глазах полсотни человек, не обнажив на поединке воли оружия. Так что, как видите, у нас были свои причины искать встречи с этим окалитом. Но почему вы просто не вызвали его на дуэль, если так хотели поквитаться? Потому что мне хватило и одного поражения, признала сестра, почему-то в самом деле испытав некоторое чувство стыда, вспоминая, как Данмар изволял её на песке. «А если вы имели в виду Таосима, то он просто не мог показать, что семейство Атерна затаило обиду на какого-то простолюдина. Это бы выставило весь род как мелочных и мстительных людей, чего они себе позволить не могут». «Но обида всё-таки была?» Больше по инерции поинтересовался наместник, хотя эта тема лежала несколько в стороне от темы их разговора. «Малва разная ходит», — туманно ответила аристократка. «Я не могу знать этого наверняка, а собрать слухи вы можете и без моей помощи!» На самом деле, Данмар настоятельно просил Астру упомянуть о том, что семейство Атерна точит на него зуб. Неважно в каком контексте, просто лишь бы наместник сделал себе об этом зарубку в памяти. Думается, девушка справилась с этим более чем отлично, так что продолжать говорить на эту тему ей больше не обязательно. «Что ж, ваша правда, Дамино!» «Так и что случилось, когда вы покинули Распутницу?» «Как вы расстались с Таосимом?» «Я просто ушла оттуда, а он пожелал остаться. Больше я не видела ни его, ни эту потаскуху!» Повисла небольшая пауза, в течение которой имперские вельможи и зрячие периодически переглядывались. «Пожалуй, на этом можно считать нашу беседу оконченной, Дамино Персус», – изрек хозяин кабинета. «Спасибо, что нашли время для визита». Аристократка было дело обрадовалась, что всё уже закончилось, но тут её осадил скрипучий голос старого целителя. Подождите, резко распорядился зрящий таким тоном, будто это он был здесь наместником. Я кое-что хотел бы уточнить. Рыжеволосая попыталась подавить в себе волну страха, но вряд ли это бы помогло укрецсать внимание старика. Конечно, достопочтенный зрящий. Покладисты кнул мужчина, нисколько не сердясь на такое непочтение по отношению к его авторитету. Если Домина не против. Спрашивайте, господин, выдавила из себя Астра, стараясь, чтобы хотя бы для одного из слушателей её голос звучал убедительно. Мне причудилось одно лёгкое несоответствие. Прямо выдал целитель. Когда вы говорили о блуднице, то мне было очевидно, что вы ее презираете и недолюбливаете. Оно, наверное, среди женщин всегда так и происходит. Но я не уловил от вас негативных эмоций в адрес самого Данмара. Того, кого вы должны были люто возненавидеть. Не объясните мне, почему. Аристократка затравленно глянула на наместника, будто ждала от него поддержки. Но тот лишь демонстративно облокотился локтями на столешницу, всем своим видом показывая, что ему тоже интересно будет об этом узнать. Он Он Астра покраснела так сильно, что почти сравнялась цветом лица со своей огненной шевелюрой. Он просто очень красивый. Как только постыдное признание сорвалось с её уст, она почувствовала, что зрящий убрал свои пальцы с её висков. Ответ девушке удовлетворил его полностью, как похожие на местника. «Понимаю, понимаю», – потевал головой хозяин кабинета. «Юному сердцу тяжело приказать. Но все же часто мы вынуждены поступать так, как должны. Благодарю вас, Дамино. У меня больше нет к вам вопросов». И спустив дух, одержимый слугой дьявола, мяг. И на этот раз я не ощутил того удовлетворения или радости, как при изгнании других демонов. А всё было потому, что искатели более наслаждались страданиями своего носителя, и возвращение в ад их совсем не пугало. Ведь это только низшие твари обладали в геене на правах слуг домашних животных или мальчиков для битья, а эти отродье безны могли присмикаться, пожалуй, только перед властелиями адских доминионов и самим князем, больше не перед кем. Оторвав взгляд от поверженного врага, я увидел, как в дрожащем свете факелов на чистокоул лезут десятки других дикарей, бесстрашно кидающихся прямо под клинки жрецов. Они визжали и хохотали, когда сталь полосовала их изуродованное дыхание преисподней тела, но ещё громче они вопили, когда им удавалось тащить со стены кого-нибудь из защитников заставы, затянув в свои кишащие а море. С появлением искателей оборона тут же опасно пошатнулась. Оргиан! Прокричал над полем боя рёв паладина, заставляя меня заподозрить в нём способность к ладению воздухом, ведь орать так громко никто иной просто не в силах. "Стройся в змеё!" Команда экзарха, что бы она ни значила, оказалась понятна всем, кроме меня. Заметив, что я мешкую, Кадиму хватил меня за рукав и попытался увелечь со стены, но едва не получил за это штык из зачарованной стали под ребро. Он вернулся, пожалуй, только благодаря тому, что его искра была сильнее моей, и она не истощилась за прошедший день так сильно. Ну и ещё быть может, потому что владеющий ждал от меня именно такой реакции на чужое прикосновение. "Эшшантала Данмар, это я!" рявкнул он, пытаясь докричаться до моего разума. "Очнись, ты проклятый мальсишка! Нам надо уходить, хромовники подедают стены!" Появление искатили сильно поколебало мою уверенность в своих силах, и во мне снова воспрял грешник. каким-то чудом, но я все-таки сумел пробиться сквозь заскрузлую броню его сознания, видя чего в любом врага, и заставил себя последовать за отступающими войнами. Слова умирающего одержимого, обжегшие мое лицо с мрадом царства смерти, невольно заставили задуматься. Чего дьявол пытается этим добиться? Что желает доказать или показать? Я и так делаю все, что он приказывает. Чего ему еще нужно? Собственные тяжелые мысли и близость целой орды демонов сделали свое дело. Подавлять свою вторую половину, взращенную в воду на боли и страхи, становилось с каждой секунды все сложнее. В какой-то роковой момент я уступил ей, и не отдавая себе никакого отчета, не понимая, где друг, а где враг, нырнул в самую гущу тварей, разрывая их туши быстрыми ударами в кровавые лохмотья. Ненависть на извечных врагов любого грешника затопила мозг, не оставив ни единого просвета, и единственной целью своей второй жизни я считал их уничтожение. Там, в аду, таких преимуществ у меня уже не будет, так что воспользоваться этим шансом нужно прямо сейчас. Что со мной после этого будет? Как отнесётся повелитель демонов к моей гибели? На какие муки он обречёт меня после провала его задания? Всё это стало мне совершенно безразлично. Мне просто было нужно унести с собой побольше дьявольских клевретов, чтобы держаться за эти ощущения в преисподней, как за якорь. Вот блески огня, сколёж поверженных демонов, хохот искателей, верные штыки, горячий жар маи искры и кровь. Очень, очень много крови. Я просто растворился в вагровом безумстве, потеряв счёт времени. Дьявольские приспешники кидались на меня со всех сторон, пытаясь укусить, порвать или свалить на землю. Но я неизменно оказывался быстрее, сильнее и смертоносней. Моя аниме Игни сделала из меня очень опасную и кусачью добычу, достать которую было совсем непросто. Но вечно так продолжаться не могло. Проклятые искатели обступили меня, будто стая шакалов, и принялись пытаться повалить меня. Какое-то время я вполне успешно сопротивлялся, но на смену одним, которых я изгнал обратно в ад, моментально вставали другие. В конце концов одна из тварей сумела вцепиться мне в предплечье своими острыми игольчатыми зубами и вырвала кусок мяса из моей руки. В голове тут же опасно зашумело, будто в кровь попал сильный яд. Но я, глядя в поскудное, ослабевшее лицо изуродованного туземца, на остатках сил локтём вбил кусок своей плоти ему в глотку вместе с его собственной челюстью. И тут же я свалился от сильного удара, пришедшегося мне куда-то в область лопаток. Я покатился по земле, перековыркнувшись, и сразу же вскочил на ноги, готовясь отражать новое нападение, но но на меня никто больше не кидался. Исчезли джунгли, исчезли деревянные домики пятой заставы, честакол воины ордена и даже тропическая ночь. Я стоял посреди каменистой пустыни под закатными лучами неестественно оранжевого солнца и непонимающе озирался. Что произошло? Где я? Добро пожаловать назад, грешник. Раздался неописуемо мощный рок от позади меня. Я ждал тебя.